Глава двадцать в которой мы лихо отбиваемся на ходу и получаем привет. Привлеченный рёвом бронетранспортера из подъездов домов выскакивали бегуны и лотерейщики, но все они лишь с тоской скалились вслед шустрому авто, даже не пытаясь нагнать летящий под сотку БТР. На экране я прекрасно видел метровую трещину, обрывающую качественный асфальт городского кластера, переводя его в широкую грунтовку, следующего за городом леса. Она стремительно приближалась. Мы на полной скорости одолели препятствия, БТР при этом лишь слегка встряхнуло. Если бы не картинка на экране, я вообще бы не заметил этого толчка на мягком сиденье. Но, оказавшись на грунтовке, машина от чего-то вдруг резко сбавила ход и через сто метров остановилась. «Чё, уже приехали?» – озвучил общее недоумение стакан. «Не, походу балласт скидываем», – откликнулся я, наблюдая на экране, как открылась дверь водительской кабины, и оттуда кое-как скатился на землю трясущийся от страха пленник. Несмотря на данное ему клятвенное обещание, Бот был уверен, что живым его не отпустят. Положа руку на сердце, не он один. Я тоже замер в ожидании прощального выстрела вовжавшуюся вжавшуюся в плечи черепушку. Но из кабины под ноги пленнику вылетел снаряженный магазином автомат. Дверь захлопнулась, и бронетранспортер, взревев мотором, рванул дальше. Люсьен сдержала обещание, и растерявшийся бот остался в одиночестве размышлять, как будет пробиваться к своим через растревоженный нашим палевным выездом город. Бедняга скрылся за поворотом, и со всех сторон дорогу обступил мрачный непролазный ельник. Убаюканной ездой и однообразной картинкой на экране я не заметил, как задремал. Два матерых лотерейщика медленно, но верно настигали выбившуюся из сил жертву – меня. Действо разворачивалось в одном из глухих грязных городских двориков – по которым отряд петлял до спуска в метро. В своем хриплом квазовом сопении я не сразу признал дыхание подружки, а как только это до меня дошло, сразу все стало на свои места. Пришло понимание, что я наблюдаю очередную серию Белкиных злоключений, вещем сне слившись с ней в единое целое. Расслабился и стал смотреть кино. Белка улепетывала к распахнутой двери подъезда. Непонятно было, на что она при этом рассчитывала. Для подобных преследователей хлипкая деревянная дверь подъезда точно не являлась проблемой. Но повлиять на ее выбор я не мог. Оставалось лишь обреченно ждать трагической развязки. Но подружка удивила. Нырнув в полумрак подъезда, она ожидаемо захлопнула дверь перед носом преследователей. Но не бросилась дальше по лестнице наверх, как я рассчитывал, а отскочила в небольшой боковой закуток и, прижавшись к стене, выхватила из поясных ножен два длинных кинжала. Разгоряченные погоней твари не стали заморачиваться с открыванием двери, а просто сорвали ее нахрен с петель, навалившись на хрупкую преграду двумя тяжеленными бронированными телами. Первый лотерейщик рухнул на пол вместе с дверью. Второй, пробежав по туше товарища, рванул по лестнице вверх. А выскочивший из своей засады, как черты с табакерки, белка, ткнула ножиками в бок поднимающегося с пола лотерейщика. Один кинжал, угодив враговую пластину, бестолково соскользнул, оставив на боку твари лишь жалкую царапину. Зато второй, попав точно в щель между пластинами и удачно проскользнув меж ребер, ушел в бок по самую рукоять. И, видимо, достал до сердца, потому что могучий лотерейщик тут же рухнул обратно на дверь и забился в агонии. Белка вытащила смертоносный кинжал, и только теперь я смог как следует его рассмотреть. Он был точной копией первого, но вместо обычного стального имел черный, как уголь клинок, на котором после извлечения свежей раны потрясающим образом не осталось ни капли крови. Наверху злобно взрыкнул второй лотерейщик, сообразив наконец, что преследует пустоту, а хитрая жертва осталась внизу. Белка выскочила обратно на улицу и притаилась сбоку у стены. Злой, как черт лотерейщик, вывалился из подъезда через несколько секунд и тут же получил кинжалами в спину. На сей раз по рукоять вошли оба клинка. «Спасибо за опыт, суки!» Прошипела белка, выдергивая клинки из падающего на асфальт мертвеца. «Приходите еще и приводите друзей!» Разбудил меня громыхнувший из динамика голос свина. «Не спать! Валите их! Валите!» Глянув на экран... Я увидел троих, продирающихся сквозь придорожный кустарник топтунов. На двух через мгновение появились перекрестия прицелов, но не черных, как отведенный мною ранее от греха подальше в угол экрана, а красных. Сообразив, что это прицелы кого-то из ребят, свой черный я навел на третьего. Одновременно со мной на тварь навелся еще чей-то красный прицел, но выяснять, кто составил компанию. Не было ни времени, ни желания. Надавив на клавишу открыть огонь, я услышал снаружи грохот выстрелов и увидел, как роговая пластина на груди твари начинает крошиться от вгрызающихся крупнокалиберных пуль. Тут же загрохотали еще три пулемета, и почти выбравшиеся на дорогу топтуны дружно завалились на обочине от несовместимых с жизнью ран в голову и сердце. Молодцы! Так держать! Похвалилась динамика свин. «Теперь будьте начеку. Разворошили мы осиное гнездо, сейчас еще полезут». «Ну, что я говорил? Да не спите, валите их уже всех». Странно. У меня на экране в проносящейся мимо полосе леса тварей точно не было. Но свин продолжал надрываться, призывая дать отпор. И один пулемет снаружи действительно по кому-то ударил млять народ что тупим через внутреннюю дверь кабины в салон ворвалась люсиен она запрыгнула в ближайшее пустое кресло и тут же забегала пальцами по опускающемуся груди экрану к надрывающемуся за бортом одинокому пулемету добавился второй раз на ваших экранах тишина а командир приказывает стрелять значит твари атакуют с другой стороны и надо переключаться на другой пулемет Продолжила на повышенных тонах отчитывать нас, как нашкодивших шалопаев Люсьен. «Сворачивайте большое окно, возвращайтесь в многокартинный формат, выбирайте картинку с движухой и начинайте уже стрелять!» Я бросился исполнять, но пока разбирался, как свернуть картинку и вернуть на экран общий формат, все четыре картинки с движухой по соседнему борту оказались заняты. Снаружи весело грохотали уже четыре пулемета, и я вынужден был вернуться обратно к своей мирной картине пустого леса. Но долго скучать мне не пришлось. Рёвом мотора и громкой стрельбой мы переполошили лес, и твари вскоре попёрли сплошным валом с обеих сторон. Пальцы левой руки теперь непрестанно давили нижнюю клавишу открыть огонь, а правой — Едва успевали перемещать прицел с твари на тварь, без устали разят оптунов, лотерейщиков и бегунов. Последних, разумеется, было в разы больше высокоуровневых тварей, и серьезные угрозы для БТР они и не представляли. Но угодившие под колеса бегуны приводили к тряске в кузове. Чувствительные прицелы при этом выделывали кренделя под пальцами наводчиков. пулеметные очереди уходили мимо цели и к бронетранспортеру получали шанс прорваться куда более опасные твари. Потому приходилось косить всех подряд, без скидки на мощь и уровень. Несколько раз из леса на огонек вываливались кусачи, и тогда огонь всех пулеметов сосредотачивался на одном монстре. Остальные, более мелкие тварюшки, получали возможность добегать и запрыгивать на БТР, Под колесами образовывался затор из тел, падала скорость. Но после того, как удавалось подстрелить кусача, твари его свиты на 5-10 секунд впадали в ступор и прекращали активно атаковать. В эту короткую передышку бронетранспортеру удавалось выбраться из завала и снова набрать ход. Отстрел твари затянулся часа на полтора. Потом друг за дружкой начали смолкать пулеметы по банальной причине полного исчерпания боезапаса. Блять, я тоже пустой!» Следом за мной объявил стакан, раздраженно отпихивая ставший бесполезным экран. «Чё, уже не хочешь забрать себе тачку ботов?» хмыкнул пастух. «Почему не хочу?» фыркнул стакан. «Подумаешь, патроны кончились, пулеметы по новой зарядить можно». «В том-то и фокус, что нельзя!» Покачал головой дед. Чё это? То это. Только боты могут перезаряжать скрытые в бортах стволы. А для нас эта игрушка, увы, одноразовая. Вот дерьмо. Дольше всех продержались пулеметы экономных дам. Но и у овечки с Люсьен в итоге тоже кончились патроны. К счастью, снаружи уже стало смеркаться. И активность тварей в преддверии ночи стала ослабевать. Усталый голос свина из динамика порадовал новостью, что мы приближаемся к границе следующего кластера и скоро выберемся из опостылевшей консервной банки на свежий воздух. Но тут нас настиг привет от ботов. По броне БТР сверху загрохотали тяжелые крупнокалиберные пули. На экране мелькнула зловещая тень спускающегося и занимающего убойную позицию сзади дрона свин тут же свернул в ельник и сминая тонкие придорожные стволы на полных оборотах ворвался в дремучую чищобу этот отчаянный маневр уберег бронетранспортер от попадания ракеты просвистевший в сантиметрах от нашей задницы и разорвавшейся где то в лесу из за зеленой мешанины кругом разглядеть что либо через экраны стало практически невозможно лавируя между деревьями, свин бросал машину из стороны в сторону И чтобы не свалиться, приходилось вжиматься в кресло и вцепляться руками в подлокотники. Дроны сверху продолжали преследовать БТР, осыпая окрестности свинцовым ливнем и периодически угощая горячими подарочками в виде ракет. Сгустившиеся сумерки и зеленый шатер над головой какое-то время спасали, но с четвертой попытки ракета рванула в метре от правого борта. Броня, к счастью, выдержала но взрывной волной машину перевернуло вверх тормашками. Вся электроника внутри салона после аварии накрылась медным тазом. И мы мало того, что попадали и кресел головами вниз, но еще мгновенно оказались в абсолютном мраке, погребенные заживо в стальном гробу. К счастью, через несколько секунд пастух догадался подсветить подствольным фонарем, и паники удалось избежать. Попытались вручную открыть кузовную дверь, но после взрыва ее замок намертво заклинило, и всем пришлось эвакуироваться через кабину. То еще было зрелище, когда мы, толкаясь и шипя сквозь зубы проклятия, собирали разлетевшиеся по кузову рюкзаки, оружие и по очереди пробирались вперед к распахнутой свинам двери. А над головой все это время по-прежнему кружили неуемные дроны и продолжали косить лапы окружающих елок пулеметными очередями. К счастью, больше не били ракетами. То ли кончились, то ли в окончательно сгустившемся мраке, потеряв движущийся объект, не смогли определиться с сектором обстрела. Вывалившись из дымящихся останков бронетранспортера, я по указке свина тут же рванул в догонку за уже ломящимся через чащебу стаканом. Включать фонарь было категорически запрещено, дабы не демаскировать перемещение отряда, и приходилось напрягать зрение, чтобы в затемненном деревьями в вечернем полумраке не упустить из вида куртку бегущего впереди приятеля. Движение растянувшегося цепью отряда продолжалось, пока не выбрались из зоны поражения, кружащих над местом аварии дронов. Вероятно, в Ботовском БТР Был установлен хитрый маячок, позволяющий отследить технику, благодаря которому дроны сперва навелись на нас, а теперь продолжали очередями окучивать окрестности вокруг подбитой машины. Ведущий отряд пастух смог выбрать в ночном лесу самый безопасный путь. Благодаря его читерской чуйке на беду все уцелели, никто не словил шальную пулю и не столкнулся с притаившейся в засаде тварью. Мы выбрались на маленькую полянку под густыми кронами двух могучих елей великанов, наскоро закинулись сухпайком и живцом, и, получив от свина указания о порядке дежурства, стали укладываться спать.